Глава 17. Кристина Стараясь не смотреть на угловую камеру, я прошла через комнату, схватив с кровати подушку и вошла в душевую, прикрыв за собой дверь. Сердце билось где-то в районе глотки от волнения, но пути назад не было. Я встала на унитаз ногами и прижала подушку к камере. а второй рукой принялась набирать номер телефона, радуясь про себя, что Стас в порыве злости не заблокировал экран. Отец ответил на третьем гудке. Голос его звучал, как всегда, уверенно и спокойно. «Да?» «Это я!» — шепотом отозвалась. «Кристина!» Тяжело сглотнула вставший поперек г о р л а к о м из глаз хлынули слезы. «Я знал», — коротко выдохнув, произнес он. «Значит, я права. Вы думали, я погибла?» «Взрыв бытового газа», — пояснил он глухо. «Что с тобой, дочка? Где ты?» «Я не знаю. И не буду озвучивать то, что может быть опасно для вас. Просто хочу, чтобы вы знали. Я жива. Меня не мучают. Я сделаю в с ё чтобы выкарабкаться». «Я могу помочь», — спросил. А перед мысленным взором явственно встало его лицо с насупленными бровями. Потому я и позвонила отцу. Он не такой эмоциональный, как мама. Я даже не сомневалась, что он не поверит в официальную версию, ведь сам работал в военных кругах. «Нет, пап, опасно. Я сама. Как-нибудь». Рыдания душили. царапали горло, пытаясь вырваться наружу. Я ведь звонила не для того, чтобы успокоить или получить помощь, а для того, чтобы сказать правду и попрощаться на случай, если для меня уже в с е кончено. Сказать, что между нами нет никаких обид. Просто хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас с мамой и бесконечно благодарна за вашу любовь. Не знаю, как сложится но не хочу уходить, не попрощавшись. Понимаешь? «Понимаю», — произнес он, тяжело вздохнув. Мне казалось, он сдерживает себя. Наверное, для него это подобно звонку с того света. «Но прощаться не стоит, Кристина», — строго произнес. «Я знаю тебя. Я знаю, что ты найдешь выход. Не сдавайся. Пожалуйста, дочь». На последних словах его голос стих. Он коротко выдохнул, словно пытаясь успокоиться. «Спасибо за эту весточку!» Он первый прервал звонок. Понимал, что сама я не смогу. Не чувствуя тела от пережитого стресса и разрывающих душу рыданий, я соскользнула на пол. Подушка выскользнула из ладони. Я добилась своего. Попрощалась. И этот разговор провел черту между нами, позволил принять тот факт, что вряд ли удастся вернуться. Я осталась сама по себе. Как не сломаться? Как выжить? Я не знала. Дверь распахнулась, являя разъяренного Станислава. На секунду испугалась его свирепого вида и возможных последствий. Но страх быстро ушел, сменившись усталостью и апатией. Стас ловко поймал брошенную ему трубку. «Ты выронил телефон?» «Хорошо, сыграла Крис», — буквально выцедил он слова. На щеках заиграли желваки. Тело его было напряжено, кулаки сжаты, взгляд пристальный, тяжелый. Даже казалось, он хочет ударить. но благо сдерживался. «У меня хороший был учитель», — пожалая плечами. Говорила почти без эмоций. Разговор с отцом вывернул душу наизнанку, оставив после себя выжженную пустыню отчаяния, угрожающего поглотить с головой. Я так стремилась к этому разговору и не осознавала, что будет после него. Пустота и безысходность. «Это месть, да, Крис?» Стас резко приблизился, нависая с высоты своего роста. «Удар. Этот парень, теперь это. Пытаешься уколоть побольнее?» «Я же сказал, это задание. Я не мог поступить иначе». «Месть значит желать тебе зла, а я не желаю». проговорила задумчиво именно в этот момент, оценивая свои чувства. Я ведь действительно весь этот месяц страдала, мучилась, но медленно выкорчевывала ч у в с т в а к образу Стаса, которым никогда не было мужчина стоящий передо мной. Но чего чего, о месте я не желала. Я просто хочу, чтобы ты исчез из моей жизни навсегда, что бы ты ни говорил, «А пришел ты, потому что тебя вызвали. Это новое задание или продолжение старого, не знаю, но итог будет один. Снова достанется мне». Кадык на шее Станислава нервно дернулся. Тяжелый взгляд скользил по моему лицу, оценивая, подмечая, пытаясь понять, правду ли я говорю, насколько серьезно. «Я здесь потому, что хотел тебя видеть», — проговорил с какой-то обреченностью в голосе, словно вырывая из себя признание. «Я скучал и хочу помочь тебе». Его слова звучали как правда, может, ею и являлись, но доверие к нему во мне давно иссякло и вряд ли, когда вернется. «Так помоги, и потом поговорим». Я отступила от Стаса на шаг, отведя голову в сторону. «А сейчас уходи». Стас протянул было руку ко мне, а потом речи необходимого отвернулся. Покинул душевую. А потом и комнату с громким хлопком двери. Еще шаг назад, и опершись на стену спиной, я с п а л а з л а на пол. Подтянула колени к груди, обхватила голову дорожащими руками. и впервые с появления на базе заплакала, не сдерживаясь, громко, со всхлипами выплескивая из себя весь тот водоворот темных чувств, что клубился в глубине души, потому что больше не могла копить эту боль в себе. Станислав. Разговор не удался, как я вижу. Андрей развернулся в офисном кресле, стоило Стасу вернуться в кабинет. На экране высвечивалась комната Кристины и душевая, где она, сжавшись, сидела на полу и плакала. Но Андрей сразу переключил запись. «Что ты хотел мне показать?» — отрешенно спросил Станислав, не обращая внимания на колкость майора. Краткое противостояние с Кристиной будто вытянуло все эмоции из души. Новая Кристина была другой. Дерзкой, озлобленной, равнодушной к нему, а в душевой казалась почти сломленной, с обреченностью в зеленых глазах. Ее бледное лицо с дорожками слез на щеках до сих пор стояло перед глазами. Одну запись. Андрей запустил проигрывание с камерой в душевые Кристины. Здесь у нее еще светлые волосы. Она не такая худая. Стас сам не понял, как подлетел к экрану, когда Кристина с яростным вскриком опустила кулак на зеркало. Стекло треснуло. А Кристина продолжала бить раз за разом, пока зеркало не рассыпалось осколками, а сама она не рухнула на пол, словно обессилев. Подхватила с пола длинный осколок и сжала его в руке. Он понимал, что это давняя запись, а Кристина не стала резать вены. Но все равно возникало желание вернуться к ней и проверить. Ведь знал, в каком состоянии ее оставил. «Зеркало было бронированным», — сообщил Андрей, прерывая хоровод беспокойных мыслей. «И она его разбила?» Стас стремительно обернулся к собеседнику, пытаясь осмыслить новую информацию. Одно дело знать со слов Кристины, что препарат что-то изменил в ней, а другое видеть своими глазами, как хрупкая на вид девушка голыми руками крошит в осколки бронированное стекло. Именно. Ты же понимаешь, что это не доказательство. Зеркало могло быть и бракованным. Андрей поднялся с кресла, и теперь их лица оказались на одном уровне. Психолог характеризует ее как склонную к апатии и суициду личность. «Кристина?» «Я тоже сомневаюсь, но рисковать, применяя силу, не могу. А время уже поджимает. Проект собираются закрывать». И закроют, если Кристина в ближайшее время не продемонстрирует свои сверхспособности. Что будет с ней, если проект закроют? Ликвидируют. Хмыкнул он, словно говорил не о смерти ни в чем не повинной д е в у ш к е Стас дернулся, гулко вздохнув. Оказалось, дела Кристины обстоят хуже, чем он предполагал. А если проект продлят? «Сложно загадывать вперёд. Но вряд ли в таком случае её убьют. Всё зависит от неё. И тебя!» — многозначительно произнёс, а глаза за прозрачными стёклами недобро блеснули. «Меня?» — Стас подобрался. «Знал ведь, что не стоит соглашаться на приезд на базу. Понимал, что совершает ошибку». н слишком хотел вновь увидеть Кристину. Торопился, даже не навел справки о майоре. А теперь, кажется, его втягивают в неприятности. «Как я вижу, тебе не безразлично, Кристина. Так уговори ее сотрудничать». «Она мне не поверит». После общения с Кристиной Стас не сомневался, что это именно так. Видел это во взгляде, чувствовал в жестах. Он потерял ее доверие и вряд ли удастся восстановить за пару разговоров. «Не сработают уговоры, значит, будем действовать иначе. Мне нужна демонстрация генетических изменений. Пройдет она добровольно или вынужденно, без разницы. Главное — результат». Стас отступил, скрестив руки на груди, изучая задумчивым взглядом собеседника. Он всегда верил, что непогрешимых нет. Каждый заслужил смерти, но зла Кристине не желал. А вот г о л о в а Андрея так и подмывало размозжить о клавиатуру. Ведь он пытается шантажировать Стаса ее жизнью. Становилось понятным, что вытащили его. Не для разговора с ней, а чтобы добиться результата, как выражается Андрей. Правда ли закрывают проект, д да л я чего так точно нужна демонстрация, не выяснить так быстро. А действовать нужно уже сейчас. «Что ты решил, Станислав?»